Он никак не афишировал свой приезд, но об этом узнали, и местное начальство, как бы гордясь им, стало повсюду его приглашать. И тут-то он обнаружил, что забыл родной язык. Как это случилось, он не мог понять. Когда заговаривали по-абхазски, он чувствовал мелодии гортанной речи что-то родное, но слов не мог разобрать. Тогда это было досадно, но большого беспокойства не внушало. Окружающее абхазское начальство это обстоятельство нисколько не смутило. Все они прекрасно говорили по-русски, и если в присутствии людей другой национальности переходили на родной язык, это означало, что в общую беседу они вносят уточнение, приятное для своего национального чувства. Представители других национальностей, грузины, мингрельцы, армяне, тоже во время общей русской беседы вдруг переходили на свой язык, явно для того, чтобы вносить уточнение, приятное для своего национального чувства. Генерал оказывался среди русских, которым непонятно было на какой язык переходить, чтобы поворковать отдельно от остальных. Однажды в прекрасный лунный вечер генерала и его жену пригласили на банкет, устроенный под открытым небом. Банкет был устроен в честь грузинского министра, отдыхавшего здесь в Пицунде. Был великолепный стол, как это умеют, кажется, только грузины. и веселый, впрочем легкомысленный говор порхал над столом. Алексей Ефремович был старше всех по возрасту и с некоторым доброжелательным любопытством приглядывался к застольцам. Министр был молод, весел, распахнут. Генерал отметил, что в его поколении начальники такого ранга не бывали столь молодыми и держались достаточно напыщенно. И ему понравился молодой министр. Однако в разгар застолья когда стали поднимать тосты за эту землю, за эти горы, за это море, он почувствовал некоторую странность, но суть ее не сразу понял. Но после третьего или четвертого тоста уловил, в чем ее суть. «Друзья мои», — сказал генерал, — «эта земля, эти горы, это море имеют свое название. Это Абхазия. Почему бы вам не называть ее по имени?» Генерал это сказал с некоторой дружеской иронией, Но вдруг за столом воцарилась напряженная тишина. Алексей Ефремович прервал тишину один из застольцев. Вы боевой генерал? Вы не в курсе истории. Это Грузия, а не Абхазия. Ну естественно, кивнул генерал. Абхазия входит в Грузию, но мы же сейчас сидим в Абхазии. Дорогой Алексей Ефремович, упрямо повторил тот же человек, наука доказано. доказана, что название Абхазия – это второе самоназвание Грузии. Наука доказала, мы ни при чем. «Чушь!» – с тихим бешенством проговорил генерал, как всегда взрываясь на нелепость. «Если Абхазия – второе самоназвание Грузии, почему вы никогда не употребляете его по отношению к Грузии?» Опять воцарилась какая-то неприличная тишина. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не жена Алексея Ефремовича. Она вдруг подняла фужер с вином и сказала «Выпьем за прекрасную Абхазию, включающую в себя всю Грузию, тем более, что это одно и то же». Юмористическая двусмысленность ее тоста почему-то сразу дала разрядку. Все расхохотались, а некоторые хохоча шутливо грозили ей пальцем. Министр легко вскочил, подошел к ней с бокалом, чокнулся, поцеловал ей руку и сказал теплые слова о братских народах, которые иногда... Именно вследствие братства позволяют себе братские раздоры. Тема была исчерпана, и вечер продолжался. Говорят, есть защитный национализм, как будто неправильное решение математической задачи одним человеком дает право другому человеку на свое неправильное решение той же задачи. Общаясь с местным абхазским начальством, генерал заметил, что они отнюдь не склонны проявлять широту взгляда в этом вопросе. Алексей Ефремович не поехал в родной Чагем, потому что знал, там теперь нет никого из близких. В том старом Чагеме, где прошло его детство, ничего подобного никогда не было. Село было в основном абхазским, но там жили и менгрельцы, и армяне, и греки. Генерал знал, что там не было никаких национальных расприй. Если один крестьянин жил лучше другого, то другой точно знал, что это вследствие того, что тот лучше ведет хозяйство, лучше работает. Неужели время так изменилось, думал Алексей Ефремович, или все это свойство узкой административной среды, где идет борьба за теплые местечки? Бедный Алексей Ефремович, если бы он знал, как далеко это все пойдет. Нет, он тогда не знал этого, но был огорчен. Кстати, в Питсунде он получил письмо от генерала Нефедова, который отдыхал в Новороссийске и звал его туда в гости. И он уехал с женой Новороссийск.